Глава четырнадцатая или «Жизнь в академии». «Давайте еще час!» «Нет!» «Да мы так за год эту гору не разберем!» Я со стоном спрятала лицо в ладонях, в очередной раз подавив в себе желание приложиться лбом об стол. «А мне необходимо в библиотеку!» Мэтр был непреклонен, как и все дни до этого. «Слушайте, но вы там бываете каждый день. Неужели нельзя?» «С вами, Алиса. Я тоже провожу в этом кабинете каждый день. И, как вы сами заметили, далеко продвинуться нам не удалось. Книг в библиотеке намного больше». «Так вы что, задались целью прочитать их все?» «Это вас не должно волновать. У нас договор. До обеда в библиотеке время проводят дети, после я». «Сейчас, если ничего не путаю, а я не путаю, как раз обеденное время, поэтому до завтра, прошу меня не беспокоить». Работать с упрямым директором было очень тяжело. Этот разговор в разных его вариациях происходил каждый день на протяжении вот уже месяца. Я с раздражением смотрела на удаляющуюся спину Тернера и боролась с желанием смахнуть все документы со стола. Останавливала от этого опрометчивого шага только понимание «разбирать их заново мне придется самой». «Как же ты меня иногда бесишь, директор!» Тихо ругалась себе под нос, убирая в папке просмотренные договоры и готовя на завтра очередную стопку документов. «Нет, мы нормально посидеть неделю над бумагами с утра и до рассвета. Уже давно все сделали бы». «Нет, у нас то библиотека, то призраки, то зелья. А еще отличный слух». Насмешливый голос Тернера раздался из гостиной, и я чуть не зарычала в ответ. «Отлично! Тогда, пока вы не ушли, скажите, пожалуйста, вы как-то решили вопрос с финансированием Академии?» Судя по тихим шагам и хлопку двери, у мэтра случился приступ избирательной глухоты. Как и любого начальника на земле, вопросы о деньгах делали его слепо слепоглухонемым мужчиной неопределенного возраста с обострившимся старческими болезнями. Уверена, Энни снова вечером будет мне говорить, что не стоит волновать директора, ведь он только-только начал приходить в себя. Мэтр предпочитал обедать в обществе экономки. И, кажется, они неплохо нашли общий язык. Не знаю, Энни не рассказывает на самом деле. Может, Тернер и вовсе сидит за столом с мученическим видом и только тяжело вздыхает, всем видом показывая, как Алиска его довела. Закрыв глаза, несколько раз глубоко вздохнула. «От того, что я психую, ничего не изменится» а у меня на сегодня куча дел». Немного успокоившись, окинула кабинет быстрым взглядом, проверила, ничего ли не забыла сделать, и отправилась в столовую. Дети уже давно привыкли к моему присутствию. С некоторыми мы смогли подружиться, другие предпочитали держаться на расстоянии. С Калебом у нас была дружба-война. Невыносимый! Он мотал мне нервы, как это мог бы делать младший брат которого у меня нет. Но оттого каждая перепалка с ним была особенной. Если с Леомом мы временами могли вместе вести тихие беседы или обсуждать что-то вычитанное в книгах, то калибу я могла, не задумываясь, ответить подзатыльник. А тот, в свою очередь, безнаказанно язвил в мой адрес. «Благодетельница наша!» — начал этот шут, стоило мне появиться на пороге столовой. «Как рад я снова видеть твою светлую лико с темными кругами под очами!» После общения с высоким руководством я не очень была расположена к шуткам, но Калибу удалось заставить меня улыбнуться. «Денег не дам, даже не начинай!» — съехидничала в ответ, устраиваясь на своем месте рядом с Адарой. «Так что сразу говори, что тебе нужно, я откажу, и мы спокойно начнем кушать». По столовой прокатились смешки. Кали остался невозмутим. А вот Клариса, моя любимая кудрявая чародейка, сидящая за столом напротив, залилась краской. Опа! И чего я упустила из вида? А я, между прочим, не хотел у тебя денег спросить. У меня свои пока не закончились. Усмехнувшись, закинул руки за голову парень. Но у нас возник спор. «Стоит ли сообщать тебе, что у трех студенток скоро дни рождения? Девчонки гордые, понимаешь ли, а нам, парням, хочется веселья!» «Угу, очень интересно, но ничего не понятно. Лем, может, ты сможешь мне не так витиевато объяснить, что от меня хочет этот нахал?» Смешки стали громче, на что Калип только сморщил нос, и демонстративно взялся за ложку. «Ну такой весь деловой! Сил нет! Мы просто собираемся поздравить девушек и хотели с тобой посоветоваться. Возникло несколько вопросов». Лиам повернул голову и выразительно посмотрел на своего заклятого друга. «Наедине посоветоваться!» «Да, Кал?» Услышав это сокращение имени, в первый раз я смеялась до слез. «А сейчас ничего!» только тихо хрюкнула, склонившись над своей тарелкой. Судя по сузившимся глазам Калиба, мой смешок он услышал. «Ох, кажется, будет мстить, ведь причину своего смеха я так и не объяснила». «Наедине это хорошо, только предлагаю сейчас закрыть эту тему и всем насладиться обедом». «А наслаждаться было чем?» Мы с Энни долго спорили по поводу продуктов, но в итоге смогли не только составить необходимый список, но и договорились о доставке продуктов в Академию. В неделю на еду у нас уходило 4,5 исты, но зато меню стало куда как разнообразнее. С учетом скидок, которые нам предоставляли многие продавцы, мы еще сильно экономили. У нас на столе теперь всегда были свежие фрукты и овощи, в кладовой хороший запас мяса и рыбы, крупы и мука, свежая выпечка и многое другое. А все благодаря мэтру Тернеру, точнее сказать, призракам и академии. После того случая с вдовой и сырной лавки к нам частенько начали заглядывать горожане. Кто-то искал пропавших родственников, кто-то хотел задать вопрос духу умершего близкого, некоторые вовсе просто приходили узнать у духов, где те деньги прятали при жизни. Жажда легкой наживы все же и существовала в этом мире. А уж с учетом того, что разговор с духом погибшего не нарушает никакие правила и законы, в общем, чем больше у нас в Академии стало появляться говорливых привидений, тем чаще стали захаживать живые смельчаки. Духов становилось больше с каждой прогулкой метра в город. Они летали, ворчали, кричали, бормотали, давали советы и требовали, чтобы с ними разговаривали. В какой-то момент я так устала от этого балагана, что однажды вечером, стоя в гостиной, наполненной шумом полупрозрачной толпой, топнула ногой и от всего сердца пожелала, чтобы у нас появилась такая комната, где будут собираться все духи и не смогут оттуда вылетать. К моему удивлению и шоку мэтра Тернера, духи исчезли из нашей гостиной буквально через минуту. А еще через пять академию наполнил дикий визг девичьих голосов. Так студенты нашли на первом этаже комнату с привидениями а я на следующий же день сделала ее комнатой свиданий. За возможность пообщаться с родственниками или друзьями многие предлагали заплатить, но, недолго думая, я пришла к выводу, что скидки нам более выгодны, чем пара монет. Договоры о скидках и поставках заключала Энни. Ей я объяснила, что так проще, ведь закупками занимается именно она. На самом же деле я сомневалась, что со мной можно заключить местный договор. Но еще я чуточку боялась. Вот так придет такой, как Лем, умеющий читать печати. И как? Но этот страх я носила в себе и не делилась им ни с кем. Когда обед подошел к концу, Адара тихо шепнула. «Алиса, а мы будем сегодня пробовать выращивать твои редкие семена?» Барочка Родерика и Адара после случая с золотыми колокольчиками стали настоящими садоводами-любителями. Я уже с ног сбилась, добывая им все новые и новые виды семян для их опытов. Собственно, несмотря на то, что в Академии до сих пор нет преподавателей, абсолютно все студенты начали учиться. Библиотека давала доступ к невероятному количеству знаний. Но первая сложность с которой столкнулись ребята, заключалось в том, что они не знали основ. Поэтому теперь, после завтрака, они шли не в огород, а всей компанией в библиотеку. Полдня корпели над книгами, а после обеда старались попробовать хоть что-то новое для них. После успешной попытки Кларисы создать маленький огненный пульсар, заклинание которого, как пример, приводилось в одном из учебников, В академии появилось целых две тренировочных комнаты. Окинув их взглядом, директор уверенно сообщил, что теперь любые попытки магичить должны происходить только в этих классах, так как они покрыты какими-то защитными чарами. Но магия Редерика не работала внутри помещений, поэтому он тренировался на своем огородике. Сегодня мы собирались постараться вырастить дыню. Я давно обещала достать семена растений из другого королевства. Кроме Лиама, никто не знал про землю. А Дара уже давно поделилась с Родериком, что я не обычная помощница директора, а самая настоящая перебежчица. С чего девчушка взяла, что я покинула свою родину не совсем законно, я так и не поняла, но и разубеждать не стала. «Что значит пробовать?» «Мы должны их вырастить!» Сделав страшные глаза, пообещала присоединиться к ребятам на их поляне и отправилась за семенами. День обещал быть, как всегда, насыщенным. Через полчаса я стояла рядом с небольшим полем золотых колокольчиков, где резвились пять муруров. Все те маленькие глазастики, которых раздавала девчушка на улице города, теперь живут у нас. Но только у Лема питомец передвигается с важным видом и смотрит на всех чуть ли не свысока. Ну еще бы, у него есть свой собственный хозяин и личная подушка на его кровати. А остальные, что с них взять, кочуют с рук на руки, заласканные и затасканные всеми обитателями Академии. Даже наш слах, с моей легкой руки названный Грэм, от слова «погремушка», И та иногда снисходит до игр с пушистыми комками. И только Мэттер Тернер делает вид, что не замечает милых мурурчиков в академии. Но я-то знаю, я видела, как иногда вечерами, перед тем, как пить свое зелье, директор гладит на кухне нежно-розового мурура, думая, что это только его тайн. «Алис, начнем?» Родерик с волнением вытер руки о старые брюки и протянул ко мне все еще немного грязную ладошку. Да, в земле копаться – это вам не за жуками через стекло наблюдать. Осторожно положила на его ладонь два семечка и отошла в сторону, готовая наблюдать за настоящим волшебством. Вот Рик садится на корточки и опускает семена в лунки, присыпав их землей. Терпеливо ждет, пока Адара польет почву и отойдет в сторону. После чего кладет раскрытые ладони на землю и закрывает глаза. В этот момент я тоже закрываю глаза, делаю глубокий вдох и выдыхаю на счет три, чтобы расслабиться и увидеть. Не только дети и мэтр Тернер, любит любят проводить время в библиотеке. Но если директор и студенты делают это в течение дня, то я наведываюсь туда ночью, пытаясь понять, что за магию мне подарил Ашрус. Вызывать его ради такой мелочи мне совершенно не хотелось, но и узнать ничего не удалось. Единственное, благодаря описаниям медитации, я научилась включать и выключать свой дар. Сейчас же я с удовольствием следила, как рик снова покрывается зелеными, светящимися нитями. На мой взгляд, в последнее время они стали выглядеть чуточку прочнее и выпускает их в землю, стараясь дотянуться до семян. Я настолько увлеклась разглядыванием нитей, что пропустила момент, когда ситуация вышла из-под контроля, очнулась от громкого визга Адары и сама чуть не присоединилась к ней. Передо мной творилось нечто жуткое. Родерик упал на землю и стонал, держась за ногу, из которой торчал грязный осколок стекла. Тот, насколько я видела, буквально вытолкнули из земли быстро растущие побеги дыни. «Алиса, сделай что-нибудь! Алис!» Плач малышки Адары привел меня в чувство. В первую очередь, подбежав к крику, Я осторожно разорвала и так пострадавшие штаны. Рана была небольшой, но стекло вошло глубоко, и, судя по цвету крови, дело дрянь. Разматывая длинный пояс кушака на своем платье, крикнула Адаре, чтобы она привела кого-то из парней. «Рик, потерпи, сейчас все исправим. Нам главное кровь остановить, слышишь? Сейчас помощь придет, и мы тебя до академии донесем». Больно. «Знаю, что больно. Я, когда маленькая была, на осколок бутылки пяткой наступила. Тоже больно было». Разговором отвлекала внимание мальчишки, а сама в это время туго перетянула ему ногу поясом. «Стекло вытаскивать посреди грядок я не собираюсь. Нам срочно нужно в академию». «И что? Что? Долго тебя лекари лечили? Ну, скажем так, впечатлений мне хватило?» А уж полный башмак крови я до сих пор забыть не могу. Мама с папой, кстати, тоже не могут. Шутка ли, шестилетняя дочь приходит домой с улицы вся в слезах, а ее сандалет влажно хлюпает из-за крови. Ох, и выслушала я кучу лекций в ту лето. Но главное, что пятку мою зашили. Зажила она быстро, жить мне не мешала. Вот и с Риком все будет хорошо. Последнюю фразу я как заведенная повторяла, пытаясь успокоить и мальчишку, и себя вместе с ним. Когда из-за угла Академии показались быстро бегущие Калиб с Лемом, я чуть не расплакалась от облегчения. Парни быстро сообразили, как действовать, и, подхватив младшего товарища на руки, понесли его в Академию. — Алиса, зови директора! — крикнул мне Калиб, передавая в очередной раз Рика Лему. Он единственный, кто знает, как ему помочь. Кивнув, я буквально помчалась на поиске Тернера, боясь только одного, сможет ли он помочь в этой ситуации. Перед глазами стала картина боя с дикими слахами. То, как он лечил своих друзей, а затем, выругавшись сквозь зубы, я ворвалась в библиотеку и побежала в читальный зал. Единственное место в академии, куда не проникал ни один звук. Мэттер сидел за одним из столов, обложившись книгами. «Алан! Мэттер Тернер! Быстрее!» Мой голос застал его врасплох, и мужчина вздрогнул от неожиданности. Но стоило ему увидеть меня, как он вскочил со своего места. «Что? Рик ранен! Быстрее!» Не дожидаясь ответа, я побежала в нижнюю гостиную, уверенная, что Алан не отстает от меня ни на шаг.